Об авторе. У Влада Клевцова интересная судьба. После школы закончил высшее военно-морское училище. Служил во флотилии атомных подводных лодок. Когда ему исполнилось 30 лет, понял, что с его характером в мирное время адмиралами не становится и оставил службу. Перестройка застала его преподавателем электротехники. Стал подрабатывать таксистом.